На рассвете следующего дня кланы Орды вновь разбрелись в разные стороны. Враги были убиты все до единого, а взятые на месте сражения трофеи при содействии темных разошлись по новым хозяевам. Хорасанцы считали это выгодным обменом. Народа в их войсках хватало, а вот стальное оружие и доспехи ценились едва ли не на вес золота. И потому, несколько поуменьшившись в числе, Орда все-таки стала сильнее за счет взятых трофеев. Тем временем, вести о между армиями двух эосов разлетелись во все концы Гефары, и лесная уния полыхнула сразу в десятках мест. Где-то гефарцы сами атаковали первыми, но в подавляющем большинстве случаев фактор внезапности оказывался захарасанцами. Где-то бои были ожесточенными, если со стороны Орды в них участвовали наиболее агрессивные и жестокие кланы, где-то накал страстей был не сильнее, чем при рядовых феодальных стычках в той же империи, и побежденные присоединялись к победителям на правах вассалов. Однако на это шли или относительно немногочисленные кланы, или же кланы, подле которых было не так много советников из темных. Орда громила один клан гефарцев за другим, продвигаясь на юг в трех направлениях. Один поток направился к столице Элса, Вендену, явно намереваясь после него повернуть к Магни и к богатым центральным провинциям империи ней. Второй направился на юго-восток, где за лентой арги лежала территория восточного предела. Места более бедные, зато и куда менее защищенные. Третий же, самый малочисленный, направился в сторону сорока племен, возглавляемые кланами Ледяной реки и Тысячи Шрамов. Гефара пала всего за две недели. Возможно, реши Рик с лесной унии дать бой превосходящим силам варваров, это не случилось бы так скоро, однако выбрав вместо войны бесчестие, он получил в итоге и бесчестие, и войну. Впрочем, некоторые из клановых крепостей еще держались, чего нельзя было сказать о крупнейшем городе Гефары. Литгалину не повезло. Он оказался в тылу, идущий через Гефару Орды, в которой было полно пехоты, титанов и циклопов, и даже имелся кое-какой осадный парк за неимением сильных чародеев, способных брать штурмом крепости. Литгалин осадил лично командующий всем походом Шер Узерваас из дома Алых Гончих. С большой охотой осадил, потому как уже порядком заскучал без сражений. слов от Рикса Астига, прибывших, дабы как-то остановить начавшуюся войну, Фейри обезглавил лично, повелев забросить их головы во двор замка из полевой катапульты. Правда ли, это не какая-нибудь клановая крепость, обходящаяся невысокими деревянными стенами и башнями. Замок правителя строили имперские инженеры, так что штурмовать пришлось пусть и не самую современную и могучую, но достаточно серьезную крепость. И это при недостатке магов-инженеров, имеющих опыт подобных осад и обученной пехоты. Впрочем, придать огню и мечу окружающей крепость посад это совершенно не мешало, что и сделали направленные в Литгален варвары. Однако Риксу за крепкими бетонными стенами отсидеться не удалось. Раз уж не получалось взять крепость открытым штурмом, темные дождались ночи и послали лазутчиков. Готовы? Асире оглядел свой десяток бойцов. Кожаные доспехи, короткие мечи, легкие арбалеты, кинжалы и метательные ножи. Клан Катагарра славился в первую очередь точечными операциями и диверсиями, а не способностью разнести в пыль все и вся перед собой. Об остальных участниках ночной операции этого сказать было нельзя, латников не было, зато бойцов в кольчугах и кольчужно-латных доспехах, вооруженных тяжелыми глефами, секирами и хапешами, хватало с лихвой. Будь его воля, Осире их бы вообще с собой не брал, но всего с десятком воинов он бы не справился. Да и богоравный Шер совершенно не одобрил даже легкого намека на то, что Катагар расправится сами. Узерваас не был бездрем или глупцом, но после нескольких веков утвердился во мнении, что самое простое решение — самое эффективное. Поэтому то, что его удалось отговорить от лобового штурма Литгалина, уже хорошо. «Еще раз. Поднимаемся первыми, убираем часовых на нашем участке, захватываем башню Гамма и держим оборону до сигнала. Ты уже третий раз повторяешь, брат». — проворчала Ксира, поправляя закрывающий низ лица шарф. — Нам хватило и одного раза. Мало ли что. Невозмутимо пожал плечами темный. Вдруг кто-то решит, что мы продвигаемся слишком уж легко, и подумает, а может, хватит и пятерки, чтобы захватить башню, а вторая пятерка захватит еще одну башню. Это было бы весьма опрометчиво, так я думаю. — Если вас будет не десять, а всего лишь девять, такого не случится вообще. С ухмылкой произнес подошедший Узерваз. По случаю штурма Шер принарядился. Парадный доспех со всеми этими жутковато выглядящими черепами, шипами и гравировкой, которую он носил для устрашения союзных варваров, сменился доспехом боевым. Прочные вороненные латы, никаких шипов и прочие бесполезные, даже опасные для владельца ерунды. Не так зловещим, зато очень практично и надежно. Тяжелый золоченый хапеш перекочевал за спину. А в качестве основного оружия Шер выбрал привычный тяжелый пернач с острым навершием на пятифунтовом древке. В купе силы феери — страшная вещь, которой нипочем любые доспехи. Господин почтительно склонил голову о Осире. Его примеру последовали и остальные члены его отряда. Разве что Ксира чуть помедлила с поклоном. Это не осталось незамеченным Узерваазом, но он лишь снисходительно цыкнул. У Шера было прекраснейшее настроение. «Отличная ночь!» Узервааз посмотрел на две луны, что виднелись в небесах. Негреда же, как всегда, оставалась скрытой во тьме. Как когда-то говаривала пожирающая мать, «В такие ночи я особенно жажду крови». Да не оставит свет ее на дне колодца скорби. Да не оставит. Эхом откликнулись остальные темные. «Осирео, ты хорошо служил доселе, и я жду, что и сегодня ты меня не подведешь. Принеси мне ключи от этого города, и я позволю тебе выбрать награду», — напыщенно бросил Узерваас. «Господин, милостивое солнце еще не восстанет из мертвых, как вы вступите в покое местного владителя». «Учтиво», — произнес Осире, — «это будет славный пир». «Очень на это надеюсь», — «И мне нужен кто-то из твоих лазутчиков. Конкретнее, следопыт. Лучший. Ксира». «Не колеблясь, произнес Фейри. «Да, брат». «Уверен», — иронично приподнял бровь узерваас. «Впрочем, если твоя сестра столь же хороша в охоте на людей, как и в остроте своего нахального языка, пускай. Ксира, ты поведешь трех моих гончих и сотню варваров». «Что или кого я должна искать, господин?» Хмуро произнесла девушка. «Тебе скажут на месте», — ухмыльнулся Шер. «А сейчас...» Темный опустил на лицо забрала и вкинул вверх пернач. «Да начнется... пир!» Темноту прорезали вспышки десятков и сотен поджигаемых факелов и жаровин. Заполыхали канавы, полные масла. Сотни лучников подожгли огненные стрелы и обрушили пылающий ливень на Литгален. Метнули горшки с углями и зажигательной смесью аркбалисты, установленные на спинах больших элефантов. Воздух прорезал ор тысяч варваров, подошедших в темноте крепости. На стенах Литгалина эхом отдавались отчаянные вопли и сигналы тревоги. Гарнизон крепости спешно хватал оружие и поднимался на стены. «Как же я не люблю эту его...» Театральность. Пробормотал Ассире, пока со своими воинами бежал подальше от места приступа. Хотя приступ этот был номинальным, несмотря на весь шум и масштабность, однако пока что все сводилось лишь к массированному обстрелу, чтобы потрепать нервы защитникам, а главное — отвлечь их от других стен. Отряд Сире подошел к крепости полумили левее от демонстрационного удара. Место для проникновения было выбрано на первый взгляд не слишком удачно. Довольно высокий склон, где располагались укрепления, недавно отремонтированная башня, крепкие стены, широкий глубокий ров. В данном случае даже не ров, а встроенная в систему обороны мелкая речушка. На второй взгляд все оставалось ровно так же. Хорошая защита, штурмовать без поддержки десятков магов почти бессмысленно. Однако Асире все равно выбрал местом удара именно данный участок. Причина как раз в том, что здесь серьезного сопротивления ожидать не стоило. Если гефарцы не полагали своих врагов полными кретинами, то вряд ли они предполагали, что кто-то решит положить зазря несколько сотен или тысяч человек. Однако это было справедливо лишь в отношении Орды, но не темных феерий, Небольшие баллисты метнули тяжелые стрелы, которые вонзились в каменную кладку, будто в мягкое дерево. Без чаростроты страты такое, естественно, было невозможно. Те самые легендарные скорпионы, которые давным-давно были сняты с вооружений имперцев, но сохранились у их менее развитых в деле магических войн противников. У темных в том числе. Презрение к человеческим поделкам прошло давным-давно, и нынче падшие не брезговали ничем. Фейри пересекли 30-футовый ров, ловко переползая по канатам, а затем рассыпались вдоль стены. До самого верха так добраться было невозможно. Обратная сторона зачарованных на пробой стрел, из камня они вылетали почти с той же легкостью, что и вонзались в него. Темные разделились на два отряда. Четверо мужчин, включая Асире, достали по паре боевых серпов и начали читать над ними заклинания остроты. «Четверо же женщин!» занялись наложением чар уже на сам штурмовой отряд. До призрачного покрова имперцев заклятие маскировки было далеко. Но даже с этим, да еще и ночью, темные становились почти невидимками. Беззвучный сигнал, и четверка бойцов начала подниматься по отвесной стене 30-футовой высоты. Почти невозможный трюк для человека, да еще в доспехах и при оружии, но ничего сверхъестественного для тренированного феерии. Когда до каменного парапета оставалась лишь пара локтей, Осире замер. Его примеру последовали и остальные. Послышался шум шагов, лязг оружия и доспехов, негромкие голоса. Патруль обходил стену. Подождать, пока солдаты уйдут? Не вариант. Неизвестно, сколько еще гефарцы будут отвлекаться на ложный приступ. На этой стене вскоре может появиться куда больше, чем пара ополченцев. а сере выждал, пока шум голосов не поравняется с ним, а затем резко оттолкнулся от стены и выбросил тело из-за парапета. Сбил с ног одного гефарца, разрубил серпом шею второму, прикончил первого. И оказался лицом к лицу с еще одной парой гефарцев. «Трево!» Солдат подавился воплем, когда серп врубился ему в лицо, но тревогу поднял второй гефарец. Ему серп лишь пробил плечо, Что поделать? Левша Асере правой рукой владел чуть хуже, потому бросок с двух рук и не удался. Темный рванул вперед и доставая короткий кинжал. Поднырнул под размашистый удар секирой, крутанулся на месте, отбивая в сторону руку противника с зажатым оружием и точным движением вогнал клинок Гефарцу под подбородок. Из-за парапета выскочили трое других темных, двое из которых принялись разматывать припасенные веревки, чтобы на стену могли подняться оставшиеся внизу. Асире бросил взгляд на башню Гамма, до которой было почти два десятка футов, и на захлопывающуюся дверь, окованную железом. Феерия носком сапога поддел валяющуюся под ногой секиру и метнул ее в сужающийся проем. Послышался сдавленный вопль, и звук падающего тела, закрывающаяся дверь, замерла. Подоспевший боец клана Катагарра тут же заблокировал ее и ударил с левой руки внутрь башни магическим огнем. Послышались крики боли, и гефарцы отошли от двери, чем не применули воспользоваться феери. Они распахнули дверь и ворвались в башню, но почти сразу же встретили на своем пути небольшую стену щитов. Впрочем, в тесноте укрепления, что сто солдат, что всего 10, одинаково тяжело. Щелкнула спущенная тетива арбалета, еще одна, и один из гефарцев завалился назад. Зачарованные болты прошили крепкий щит на вылет. В образовавшуюся брешь немедленно ударили остальные темные, за считанные секунды вырезав десяток солдат. В тесноте короткие мечи и кинжалы феери оказались куда удобнее, чем обычные копья и секиры северян. Теперь уже пришла очередь падших баррикадироваться в башне. Обе двери были плотно затворены и закрыты на засовы, да вдобавок феери стащили к ним все, что нашли в башне, грубо сколоченные столы и табуреты, стойки для оружия и даже тела убитых. Темные заняли места на открытой вершине башни. Один из магов выстрелил в небо громадным столбом разноцветных искор, подавая условный сигнал. А затем все фери начали разить заклинаниями направо и налево. Ночную мглу прорезали с молний и летящие огненные шары, которые начали поджигать постройки внутри укреплений. Гефарцы сообразили, что масштабная подготовка к приступу не более чем фикция, оставили на том участке стены какое-то число солдат, а сразу несколько сотен отправили к захваченной башне. Они-то не знали, что там засел всего лишь неполный десяток темных. Устроенная ими шумиха создала впечатление, что в крепость проникли десятки, а то и сотни лазутчиков. Успокоившиеся было ордынцы, изображавшие подготовку к приступу, неожиданно вновь возобновили массированный обстрел, а из глубины посада выдвинулись самые настоящие штурмовые колонны. Приступ ложный обратился приступом настоящим. Подошедшие северные алифанты, помимо толстого густого меха, прикрыто еще и толстыми попонами, забросили в ров связки бревен, перегородив вялый ток воды. Пехота тут же закидала обмелевший участок фашинами, а еще несколько боевых слонов навели легкие мостки, после чего отчаянно орущая орда варваров рванула на приступ крепости, таща за собой наспех сколоченные лестницы. На участке стены протяженностью полтораста футов стало тесно от штурмовых лестниц. Нескованные тяжестью добрых доспехов хорасанцы быстро карабкались вверх и вступали в бой с защитниками. Да, платя двумя-тремя за одного в лучшем случае, однако они могли позволить себе такой размен. Завязалась отчаянная схватка на стенах крепости, где хоросанцы смогли закрепиться на двух участках. В итоге... Они просто вымели защитников крепости за счет подавляющего численного преимущества, но развить успех не смогли. В дружине Рикса было много опытных и хорошо вооруженных бойцов, а немалая часть атакующих даже железным оружием похвастаться не могла, не говоря уже о нормальных доспехах. Гефарцы отступили к башням, обозначенным темными при планировании штурма как «Альфа» и «Бета», Забаррикадировались в них и начали засыпать атакующих стрелами и камнями. От расположенных в полумиле восточнее главных ворот Литгалина начало подтягиваться подкрепление, оставленное на случай штурма врат. Воцарилось хрупкое равновесие. Харасанцев захваченного участка выбить не получалось, но и они не могли наступать дальше. Тыльная часть стен была открыта, поэтому ордынцы несли серьезные потери от стрел и выпущенных из прощей камней. Подкрепление гефарцев поднималось в башне Альфа и Бета, накапливаясь там и готовясь выйти на прорыв, чтобы сбросить атакующих со стены. Рухнувшая сверху смазанная тень приземлилась за спиной одного из стражников и резким движением свернула ему шею. Второй гефарец осел на землю следом с торчащим из глазницы метательным ножом. Асире распахнул дверь в привратную башню и застал врасплох еще двоих солдат. прыгнул вперед ударом ноги сбив одного из них на землю заблокировал коротким мечом клинок второго ударил кинжалом в бок между железными пластинами ударом ноги в лицо оглушил второго солдата и пробил ему грудь мечом со второго этажа послышался шум темный прыжком взмыл на ведущую наверх лестницу лишенную перил вбежал вверх едва не столкнулся нос к носу с еще одним гефарцем пригнулся и перебросил стражника через себя. Отклонился в сторону, пропуская укол коротким копьем, отвел второй удар кинжалом, а затем коротко ткнул мечом, вонзая его в рот противника. Тот рухнул назад, блокируя дверь, и ее уже нельзя было захлопнуть перед феери. Асире прыгнул вперед, приземлился, коротко перекатился. В доске пола, где он был мгновенье назад, ударилась секира и завязла в дереве. Гефарец замешкался и попытался высвободить оружие вместо того, чтобы схватить запасное. Темный метнулся вперед, Стремительно полоснул кинжалом, и стражник рухнул на пол, захлебываясь кровью из перерезанного горла. Осире заблокировал своим клинком удар меча еще одного гефарца и с силой оттолкнул его оружие от себя, заставив солдата пошатнуться. крутанулся на месте, ударом ноги подбив колено противника, проскользнул за спину и ударом кинжала пробил ему затылок. Смертельная расплата за то, что Гефарец был без шлема. Дальше оставалась дверь, ведущая прямо в галерею, проходящую над главными воротами Литгалина. Осире скользнул вдоль стены, дернул за массивное кольцо, заперто. Что ж, ожидаемо. Заглянул в небольшое зарешетченное окно. и едва успел отпрянуть, когда ему в голову едва не влетел арбалетный болт. Среди находящихся внутри галереи гефарцев оказался хороший стрелок. А если судить по той порции мата, которую обложили темного на уорге, то там еще и куча поэтов-гасанов собралась. Темный спрятал меч и кинжал, взамен достав толстый боевой нож, и принялся в полголоса бормотать заклинание. Провел двумя пальцами по лезвию, и пока чары не развеялись, со скрежетом начал резать ножом прутья решетки на оконце. Повезло, что это был не чистый металл, а лишь окованное железом дерево. Внутри галереи вновь послышался взрыв ругани и раздался звук воткнувшегося с внутренней стороны двери болта. Не такой уж и меткий у северян оказался этот стрелок. Осире выломал решетку, отошел от двери и начал считать новое заклинание. На этот раз требовалась определенная подготовка, потому как заклятие требовалось достаточно мощное. Темный забормотал себе под нос формулы, а пальцы его начали складываться в замысловатые фигуры. Никакого колдовства, всего лишь продвинутый счет на пальцах, чтобы лучше запоминать полученные числа. Выдох. Вспышка разрывает полумрак привратной башни, и ветвистая белая молния пробивает окованную железом дверь. В стороны летят искры и горящая щепа. Толстый засов по ту сторону оказывается перебит. Асире срывается с места, могучий удар ногой дверь вламывает внутрь. Темный хватает с пояса небольшой сверток, короткая формула и торчащие из него фитили выплевывает сноп искр. Сверток улетает в получившуюся щель между поврежденной дверью и стеной. Фейри отходит в сторону, отворачивая взгляд. Хлопок. Из галереи вырывается ослепительный белый свет. Темный шагнул к двери, ударил плечом, расширяя щель, и скользнул внутрь. Шестеро гефарцев внутри галереи с воплями терли глаза. Сбитый было ими строй щитов развалился. Однако совсем слепыми они не стали, да и зрение к ним потихоньку возвращалось, так что проникшего внутрь феерия заметили и вновь попытались сомкнуть щиты. Осире сорвал с пояса небольшую флягу, пальцем выщелкнул пробку и плеснул находящейся внутри жидкостью на солдат, а второй рукой швырнул пригоршню огненных искр. Двоих гефарцев вместе со щитами и доспехами немедленно окутало обжигающее воющее пламя. Фейри подпрыгнул, оттолкнулся ногой от ближайшей стены, пинком свалил на землю еще одного солдата и приземлился прямо посреди гефарцев, выхватывая пару кривых кинжалов из висящих на груди ножен. Крутнулся на месте, поднырнул под удар булавы, которая врезалась в лицо другого гефарца, заблокировал руку с мечом, ткнул клинком под челюсть одного противника. Принял на скрещенные клинки другой удар мечом, подбил колено гефарца, шагнул в бок, вгоняя ему кинжал в глаз. Отклонился в сторону, пропуская удар секирой, и полоснул по горлу третьего врага. Бросил взгляд в сторону, четвертый гефарец со всех ног улепетывал ко второй двери. Асире подкинул один из кинжалов в руке, перехватывая за острие, и с силой метнул его вслед беглецу. Клинок вошел аккуратно ниже края шлема, прямо в основание черепа. Спустя пару мгновений дверь распахнулась. За ней оказался еще один темный из отряда Осире. После захвата башни Гамма в ней осталось лишь шестеро из девяти бойцов, остальные скрытно выдвинулись к воротам. Осире и Тайре взяли каждый по привратной башне, Наре осталась на всякий случай в резерве. — Ты долго, — сказала Осире. «Они все были на нижнем ярусе», — пожал плечами темный. В отличие от своего командира, вид он имел куда более потрепанный. Доспехи были в нескольких местах пробиты, на лице кровь из рассеченного скользящим ударом лба. Продолжаем. Асире выбил стопор из подъемного механизма, послышался громкий ляск, и крепостной мост начал опускаться. Тайра же принялся аккуратно ломать и заклинивать механизм опускной решетки. Тут уже одной только грубой силой было не обойтись. Требовалось пустить в ход и магию, потому как Герса — не мост. Выбить стопор и опустить ее проще простого, а нужно было сделать так, чтобы опустить ее нельзя было при всем желании. Как только дело сделано, в одну из бойниц вылетает сноп разноцветных искр. Зеленых, синих, чтобы не спутали со случайно полыхнувшим огнем. «Просто», — произнес Асиры. Это было довольно просто.